В рухнувшей пелене дождя туча как бы нанизалась на вершину, словно мак накрыл её чёрным шарфом. Гора и её склоны исчезли, пропал из виду и стрелок. Ему сейчас придётся волноваться о том, чтобы выбраться со склона живым, а мне о том, кто подступал с тыла. Стена дождей ещё не дошла до моей горы, однако двигалась прямо на нас. Надо пошевеливаться и очень быстро. Вперёд, резко скомандовал я мопсом, и сорвалась с места, не оглядываясь, бегут они за мной или нет. Надеясь, что подступающий с тыла загонщик полагает, что я вернусь тем же путем, соскочила с тропы вправо от ступени и на пятой точке заскользила вниз по крутому склону столовой горы. Мопсы скакали рядом со мной, как пара баскетбольных мячей. Вид у меня, наверное, был такой, что если бы я до сих пор работала в бюро и осталась жива, ребята выли бы от смеха в баре, слушая рассказ. К тому времени, как мы сиганули вниз, налетел дождь. Прошивая тёплый воздух, забарабанили вокруг холодной капли величиной с ягоду голубики. Затем все капли словно соединились, спаялись в мощный ливень, подтолкнувший меня. Я заскользила чуть более гладко, чуть быстрее, несколько раз ударилась копчиком о большой камень, зато нам удалось избежать более опасных столкновений с кактусами. Знала, что рисковала, спрятав пистолет в брюки, но выбора не было. Я наклонилась, сгребла в охапку мопсов, чтобы мы могли бежать ещё быстрее. Я по-прежнему держалась в стороне от тропы и прокладывала путь через мелкорослый кустарник, оббегая колючие груши и чёльи, которые, сделай я неосторожное движение, могли просто обездвижить меня. Второго, того, кто мог заходить с тыла, я так и не увидела. И неудивительно, дождь сделал почти невозможным разглядеть что-то дальше 3 м. Плюс этот второй хочет столкнуться лицом к лицу со мной не больше, чем я с ним. отчасти, потому что в курсе, что я представляю определённую силу, и отчасти из-за нежелания быть опозданным. Не исключено, этот человек мне знаком. Мне повезло, я добралась до старого русла, где встречались, соединяясь все тропки, и даже успела форсировать его до того, как оно превратилось в поток, который легко смыл бы меня вместе с мопсами. Наконец я вернулась к машине и швырнула мопсов на переднее сиденье, где они тяжело дышали. Немного побитая сумасшедшим спуском, лёгкий порог поднимался от их спин. Я захлопнула свою дверь, перевела дыхание, но револьвер с колен не убрала. Потом медленно объехала парковку, вглядываясь через работающие дворники в другие машины. Их осталось всего две, с людьми внутри, пережидающими шторм. Убийце надо было пройти вдвое большее расстояние до парковки, чем мне. Ни в одной из этих машин его быть не могло. Он ведь пришёл пешком с другого конца парка. Дома я уверила Карло, что с нами всё отлично, просто вымокли, неожиданно попав под ливень. Мы оба занялись своими делами. Конкретно я попытками выдернуть застрявшие иголки чёльи из рубашки, которую в итоге пришлось выбросить. В голове крутился один вопрос: кто пытался меня убить? Причём дважды. Я достаточно отправил и выродков за решетку пожизненно, без права на условно-досрочное освобождение. Несколько придурков, осужденных за имене тяжкие преступления, могли выйти на свободу. Кто-то из них в прошлом не угрожал. Но меня тогда предупреждали заранее, и подобных случаев в последнее время не было, как и заметил Зигмунд. Я по-прежнему была уверена, что происходящее как-то связано с Флойдом Линчем. Мысли вернулись к его семье. Двой с оружием и знанием местности. Цель, мотив. Не дать мне доказать невиновность Флойда. Если верить Линчу старшему, так он вообще был бы счастлив видеть Флойда мёртвым. Проблема номер 1. Если кто-то жаждет моей смерти, так что сделал две попытки, то наверняка не остановится или же возьмётся за тех, кто мне дорог. Я вновь задумалась о грозящей моей стаей опасности. на этот раз, вообразив гримучих змей в почтовом ящике или какую-нибудь дрянь, подброшенную мопсом через забор заднего двора, затем представила, как моего дорогого профессора похищают, мучают. Я уже упоминала, что у меня омерзительные воображения. Я позвонила городу Фергюсону, бывшему работнику секретной службы, который, как я слышала, открыл здесь в Тусане фирму, предоставляющую личную охрану. Города было из тех людей, что в состоянии запугать целую бейсбольную команду. И если слухи правдивы, как-то раз уже делал это. Он был мне кое-чем обязан, и я попросил его присмотреть за Карлу и мопсами, только так, чтобы муж ничего не заметил. Проблема номер два. При нормальном течении жизни Карлу и я играли бы в скрэбл перед ланчем, и он бы выиграл. Затем мы бы устроились со своими книжками, он — читать жизнеописание Витгенштейна, а я — заканчивать экшен... приключения Клайва Каслера, в которых плохие парни однозначно плохие, и хорошие парни всегда их побеждают. Вечером мы бы подбросили монетку, что смотреть, умный фильм или боевик, и я бы в любом случае победила. Сложно было не задаваться вопросом, вернётся ли снова эта жизнь? Не обманываю ли я себя, пытаясь держаться за неё? Вот и сейчас я чувствовала, как отдаляюсь от профессора готовись вновь встретиться лицом к лицу с одиночеством прежде, но и неосознаваемым отталкивать людей, пожалуй, единственное, в чём я была хороша. Несколько раз я безуспешно звонила Колмэн на мобильный. Так и не получив ответа, незадолго до ланча набрала номер офиса, и мне ответила секретарь Мэйси Дикинс, до да странности неизменно весёлая для человека, являющегося по сути привратником в мир убийств и беспредела. — Сидишь, например, изучаешь фотографии массового захоронения. А она подойдет и преспокойно попросит тебя подписать поздравительную открытку с утятами. — У меня от такого мурашки по телу, если честно. «Бриджит — Бриджит! — взвизгнула она, услышав мой голос. Месси имя каждого произносила так, словно слышала о смерти коллеги, и теперь с восторгом узнала, что он жив. — Увы, Бриджит! — ответила она, когда я спросила Колман. — Ее нет и с утра не было. — Бриджит! Не знаешь, где она может быть? Знаю, конечно. Позвонили из дома престарелых, где живут её родители, и сказали, что её мама больна и хочет её видеть. Мейси сочувственно подсокола: "Она, наверное, уже наклеила марку на открытку со своими соболезнованиями". Лаура ничего не просила мне передать. Шелестит бумагами. "Нет, а если вдруг позвонит, что сказать, что я звонила?" "Хорошо, милая, так и сделаю". Я повесила трубку, Странно, что за срочность такая вынудила Коулман всё бросить, не оставив сообщения или не позвонив, например, по дороге. Даже если Лаура немного плутовала со мной, она тем не менее была строго рациональной. Я перезвонила в офис. "Мэйси, не знаешь, где дом престарелых, в котором живут родители?" "Нет, солнышко, понятия не имею".